Глава тридцать Рэм пристально следил за мной, как и все утро, и без слов взял у меня из рук Денвера, когда я медленно опустилась на ступеньку лестницы и схватилась за голову. «Дайте одну минуту». «Я пока погружу вещи», — нашелся Сезар. Они с Рэмом поднялись наверх за моим чемоданом, а я смотрела перед собой, спешно тестируя факты на достоверность. Вот почему Келлер ничего не сделал. И звонил он тогда мне злой, когда я была в органах опеки, не просто так. Я уводил у него из-под носа ребенка. И первое, что он спросил в последнюю встречу, увозит ли меня Рэм. «Вы боитесь, что он не даст нам увезти Денвера?» взглянула на Рема проходившего мимо. Сезар обернулся от двери. «Лучше перестраховаться». «Подожди, а ты?» подскочила я к Рэму. «Мне он ничего не сделает». Глянул на меня и тут же вернул взгляд на экран мобильного. «Вы уверены?» Я обернулась к Сезару. Он мне вдруг показался намного сговорчивее. «Посмотрим», — не оправдал моих ожиданий. «Какой у вас план?» Цезар усмехнулся. «Моя такая же». Подмигнул Рэму и вышел в коридор. «Мы поедем на разных машинах», — передал мне Рэм ребенка. «А если Келлер что-то с тобой сделает?» «Ничего он открыто не сделает», — нахмурился Рэм. «Вика, просто доверься». Его требования, просьба и долгий взгляд в глаза бросили настоящий вызов. «Сезар знает, что делает. Я тоже. Или ты еще не решила? На чьей стороне?» «Мы замерли, глядя друг другу в глаза, и я первая отвела взгляд». «Хорошо». Рэм не стал ждать ответа, оставляя чувство, что ему уже особо и не важно, на чьей я стороне. Я думала об этом, когда садилась с Денвером в незнакомую машину, красный джип с огромными колесами, и чувствовала, что дрожу от страха за Рема. Келлер никогда особо не интересовался ребенком, я бы даже не подумала, что он для него важен. Хотелось посмотреть ему в глаза, потребовать ответов, послушать, что скажет. «Дура!» Я ведь сама попросила его не использовать влияние, чтобы помочь мне с Рэмом, а его бесила, то, что от него ускользнул Денвер. Казалось невероятным. Но когда вспоминала последний взгляд Рема и его вопрос, сомнения таяли. Просто доверься. Сазар дождался, когда Рэм сядет в свою машину, а я не спускала взгляда с него, пока он не выехал с парковки. Через какое-то время двинулись и мы. Денвер быстро уснул в кресле, а я обняла себя руками. «А если с ним что-то случится?» «Не случится», — отозвался Сезар с водительского. «Расскажите про ребенка и брата Рэма. Как это могло так совпасть?» Рада была занять себя новой информацией. Оставалось надеяться, что собеседник не заортачится. Но на этот раз повезло. Раин, еще тот засранец», — обаятельно усмехался в зеркало заднего вида Сезар. «Неплохой глава, но как человек редкое дно». если понимаете, о чем я. Человек. Ну да. Для оборотней этот термин значил многое. Оставаться человеком сейчас для каждого из них жизненно важно. Медведи подвержены демонизации больше других. А демонизации они называли склонность к тому, чтобы оставаться в звере. Я слышала это от участников своих исследований. Вероятно, жена у него по какой-то причине больше не может иметь детей. Первой дочери уже десять. а Райну нужен наследник». Цезар, хоть и отвечал на мой вопрос, сосредоточенно осматривал каждый перекресток, что мы проезжали. Сложить одно к одному было достаточно просто. Жена Райна уже год, как в соседнем клане у моря, якобы воздух там лучше. Ага, как же. Бьюсь об сосну, что он это затеял с ее согласия. Нашел суррогатную мать в городе, заделал ей ребенка, но заметать следы никогда не умел. Видимо, на него вышли. Женщина, скорее всего, испугалась, начала паниковать. «Она мертва, да?» — понизила я голос, поглядывая на Денвера. «Скорее всего. Я не нашел следов. Домой к родителям она не вернулась, в университете тоже не появилась. А вот беременной ее там видели». «Получается, ее могли забрать до родов, и малыша не на помойке нашли, а отдали мне на воспитание?» Есть два варианта. Сосредоточенно вглядывался он в машины рядом, остановившись на красный свет. Либо сам Райан ее обезвредил, либо ее забрали другие. Но может его мать все еще жива? Если и так, то в мире людей ее нет, я бы нашел. Захотелось прижать к себе Денвера и зарыться в его макушку носом. Бедный ребенок. И как она его назвала? Сезар. «Рэм вам даст знать, если у него вдруг возникнут проблемы?» Вся эта история становилась все более пугающей. А когда у меня зазвонил мобильный, я вздрогнула. «Келлер!» «Да». Цезар поймал мой взгляд в зеркале. «Вика, где ты?» Голос начальника звенел. «Везут меня куда-то, а что?» Старалась говорить как можно спокойнее. «Тебе нужно сказать мне, где ты. Твой мобильный не отображается у меня на карте». «Рэм с ним наверняка что-то сделал, и сигнал датчика тоже пропал!» «Что вам нужно, Павел?» Не могла больше сдерживать гнев. «Он тебя сейчас увезет, и я буду бессилен прийти на помощь!» Повышал Децибел и Келлер. «Вы правда так обо мне печетесь? Или вам нужен малыш, чтобы шантажировать старшего брата Рэма?» Внимание Сазара не стало более пристальным. Наоборот, он сбавил скорость и свернул с главной улицы. «Ты правда поверила ублюдку, который держит нас на коротком поводке и чувствует вседозволенность, шантажируя условиями поставок сырья?» То, с какой ненавистью он взорвался, подтверждала наличие у Келлера очень большого пласта ненависти к Рэму. «Я не удивлюсь, если он с самого начала знал, что ребенок ценен, и добраться до него было можно только через тебя!» «Как же все кристально теперь звучало для меня!» Да. Поверить незнакомцам было нелегко. Вернее, понять, что верить легко было сложно. «Мистер Келлер», — прикрыла я глаза, качая головой, — «вы вчера отправили меня на смерть. Вы знали, что Рэму будет нелегко пережить мое предательство с вашим датчиком». «Твой Рэм чудовище, Вика! Когда ты это поймешь, будет поздно!» Я отбила звонок и долго еще смотрела перед собой, не понимая, почему мы стоим. «Что случилось?» — спросила у Сазара. «Проблемы. Был краток мой сопровождающий». «Где Рэм? Сердце разогналось за несколько секунд!» — не отвечает на звонок. «Где ребенок?» — Келлер опустил мобильный и прошил раздраженным взглядом. «Он тебе не поможет», — спокойно посмотрел в его глаза. «Больше». «Мы стояли на широкой площадке на пропускном мосту между моим миром и его». Я расслабленно опирался на капот, сложив руки на груди, чтобы ни у кого не дрогнула рука на взведенных курках. «А еще я до сих пор не могу понять основания, на которых ты меня задерживаешь. И единственная причина, по которой я еще не звоню моим адвокатам – ожидание объяснений, мистер Келлер. Слишком большая ставка на скользкую опору. Знаешь, как выбирать сухое бревно во влажном лесу? Приезжай, научу». «У меня запрет на вывоз малыша от его матери», — сощурился амбициозный старик. «И где же была его мать до этого времени?» «Восстанавливала здоровье». «Слушай, и ты, и я понимаем, я раскатаю твой запрет легко и непринужденно». «До суда ребенка вывозить нельзя», — сверлил он меня злым взглядом. «Давай с глазу на глаз». Выпрямился я под аккомпанемент нервных металлических постукиваний стволов о заклепке на форменных рукавах курток его охраны. Настоятельно советую. Старик замялся. Он выглядел помятым по сравнению с последним разом, что я его видел, глаза цвета весеннего льда, как у северных волков, которых я терпеть не мог. Их взгляд нервировал в любой ипостаси, и это сложно объяснить. Только лед по весне предательски трещит под ногами. и в любой момент готов похоронить без следа. Наконец, кивок головы, и его люди спрятали пушки. Потрясающая иллюзия контроля ситуации. «Ты чувствуешь себя на редкость уверенно в чужом мире», покосился он на меня, когда лишние уши и глаза отошли на расстояние. «Это стоило больших усилий». «Каких усилий, Рэм?» «У твоих ног золотые горы, которые ты сцеживаешь нам по капле». «Смотри сюда!» Устал от цирка. «Я не отдам ребенка Райну. По лицу Келлера скользнула тень удивления, но контролировал он себя с завидным мастерством. «Да, он устроит мне спродюсированный тобой спектакль по приезде, но это ничего не решит. Этот ребенок считает мою женщину своей матерью, а значит, он – моя семья. По законам твоего мира и моего. Отберешь его сейчас – Я найду способ доказать всю ту цепочку, что привела малыша в твои лапы. Поверь, я в курсе всего».